на реке Тас, впадающей в Обскую губу. На юго-востоке Западной Сибири передовым постом русских на границе монголо-калмыцкого мира служила крепость Томск на притоке Средней Аби. Свидетельством устойчивости правления русских в Сибири является тот факт, что на деятельность административных органов московские смуты не оказали особого воздействия, В 1606-1608 годах, правда, были волнения самоедов, ненцев, остяков, селькупов, нарымских остяков и енисейских киргизов, непосредственной причиной которых послужил случай вопиющего нарушения принципов русского правления в Сибири, позорное злоупотребление и вымогательство по отношению к коренным жителям со стороны двух московских голов, капитанов, присланных в Томск царем Василием Шуйским в 1606 году. Следует отметить, что эти два военачальника вели себя немногим лучшие по отношению к русским служащим. Они присваивали деньги и продукты, предназначенные для выплаты жалования томским стрельцам и казакам. Те жаловались сначала томскому воеводе, а затем царю, и в 1608 году воевода отослал этих двух капитанов обратно в Москву. Миллер, том 1, страницы 316 и 416-419-е. Попытки мятежников штурмовать Тобольск и некоторые другие крепости русских провалились, и волнения подавили с помощью сибирских татар, некоторые из которых подвергались нападениям восставшими. В течение 1609 и 1610 годов остяки продолжали выступать против русского правления, однако их мятежный дух постепенно ослабел. Гневушев, страницы 72, 73 и 374, 376, Ланцев, страницы 110, 111. Все это происходило именно тогда, когда новая и более серьезная угроза владением русских в Сибири появилась из степей Центральной Азии. А о калмыках, смотрите, вернадский историческая основа русско-калмыцких отношений. К 1606 году калмыки приблизились к русским поселениям Западной Сибири в бассейнах рек Таболы, Шим и Иртыш. Сыновья татарского хана Кучума, свергнутого русскими после завоевания Сибири, попросили калмыков помочь им отвоевать владение отца. Силы калмыков доходили до 14 сан отрядов, то есть до 140 тысяч конников. В сравнении с ними русские гарнизоны в Сибири были ничтожны. Однако русские имели преимущество в огнестрельном оружии, поскольку калмыки вряд ли вообще его имели. Кроме того, русских поддерживали сибирские татары, большинство которых присягнули на верность царю. Калмыки исповедовали буддизм, ламаизм. Их общественная организация представляла собой свободный союз князей, называемых тайши, единственное число тайша, чьи действия часто противоречили друг другу, и время от времени между двумя или более группами тайши происходили столкновения. Централизованная форма управления в армейской администрации русских парам, помогла им отразить калмыцкую угрозу, использовав противоречия среди тайши, а также конфликты между калмыками и соседними народами, такими как восточные монголы, казахи и нагайцы. Другим фактором в предотвращении в тот момент войны между русскими и калмыками явилась их общая заинтересованность в торговле. Калмыки вывозили лошадей и крупный рогатый скот, продавая или обменивая на ткани и утварь. Они также желали получать от русских меха металл и порох, которые те не хотели им продавать. В конце 1607 года из Стары в Москву отправилось первое калмыцкое посольство. 14 февраля 1608 года его принял царь Василий Шуйский.